Глава 4 Вель Лерос 12 января 2016 года. Сегодня мы ужинаем у родителей Рюи. Анаис недовольна. Она хотела взять с собой Адель, но сразу перестает хныкать, увидев подарки, ожидающие ее в гостиной. Томик стихов, пастель, альбом для рисования, все необходимое для начинающей художницы. Анжела и Элиза плохо знают свою внучку, но о многом догадываются. Ужин изумительный. Беседа тоже. Говорить о Рюи мы избегаем. Все внимание отдано анаис Анжела счастлив, что внучка попробует сокровище Виоля — устриц, форель, крес-салат. Поставив на стол сыры, Элиза робко вступает в разговор. «Если хотите, Ариана...» «Я могу сидеть с днем, днём, чтобы вы спокойно работали». Она как будто угадала мою просьбу. Я с радостью согласилась. Во-первых, мне польстило, что мое занятие — расписывать кору, гальку и старые доски — они считают работой. «Вот так-то, Мартино!» «И потом, работа действительно предстоит титаническая». «У меня всего четыре месяца, чтобы запастись товаром, всевозможными произведениями искусства, на продажу до открытия магазина. Если Анаис будет целый день путаться под ногами, ничего не выйдет, не говоря уж о ремонте и пылище». «Знаете», — добавила Элиза, — «я ведь нянька. Всегда была, как и моя мать, и все женщины в роду. Я сижу с малышкой Клеманс. Она на месяц старше Анаис». И полем, двухлетним шельмецом. Анаис подружится с ними, и на будущий год они вместе пойдут в садик. Анаис? Вот неблагодарная, хлопает в ладоши. Можно я возьму с собой Адель? Кто такая Адель, детка? Все смеются. Мы переходим в гостиную, из окна открывается великолепный вид на вель. Я чувствую себя почти в семейном кругу и убеждаюсь, что сделала правильный выбор, вернувшись сюда. Элиза убирает со стола. Анжела успокаивает меня. «Я знаю Жильбера Мартино, как облупленного. Уверен, он будет с утра до вечера твердить вам, что вы спятили, что никто никогда не станет покупать штучки-дрючки, которые вы расписываете. Имейте в виду...» Он в этом ни черта не понимает. Его дело — подновлять лавки, которые открываются в мае и закрываются в сентябре. Но вы не такая, как все, детка. Вы талантливы. В зима суровая, но как только дождемся теплых деньков, от курортников у вас отбоя не будет. «Спасибо, спасибо, Анжела!» Анаис выгребает вещи из гостиной, роется в книжном шкафу, вытаскивает книги и альбомы. «Нельзя, Анаис!» «Оставьте, пусть!» Анаис раскладывает на ковре иллюстрированные издания, кипы пожелтевших брошюр по местной истории, целую коллекцию старых черно-белых альбомов. Я читаю имена на обложках. Жюль Трюфье, Поль Мерис, Братья Гонкур, Жюль Мишле, Виктор Гюго, Миленк и... «Конечно, Анаис Обер. Удивительно, что Анаис это интересно. Вот ведь маленькая хитрюга знает, за какие ниточки потянуть, чтобы очаровать деда». Она забирается к нему на колени с брошюрой в руке. «Кто эта красивая дама?» «Анаис Обер. Актриса. Это она открыла». «Ее зовут, как меня, дедуля». Анжела улыбается. Он не может удержаться и в очередной раз рассказывает об актрисе ее бегстве из столицы и приезде в Вель к водопою. Я спрашиваю, пользуясь случаем, удалось выяснить, почему она так спешно покинула Париж? Анжела почесывает бороду. Увы, нет. Тайна не разгадана, и боюсь, еще долго останется тайной. Наверное, серьезным историком и без нее есть чем заняться». Анаис, продолжая листать книгу, перебивает деда. «А кто вот этот старый дядя с большой бородой?» «Виктор Гюго. Писатель, как бы тебе объяснить, ты слышала про Горбуна из собора Нотр-Дам?» и продолжает рассказ «Для внучки и для меня» о том, как Виктор Гюго любил велли рос как с 1879 по 1884 приезжал на курорт к своему лучшему другу, Полю Мюрису, как в 1882 году устроил большой праздник для всех деревенских детей. Вот она, Ис, смотри. Я наклоняюсь, тоже хочу взглянуть. На большой черно-белой фотографии Множество детей стоят в каком-то дворе. В центре — старый Виктор Гюго. Но Анжела вдруг захлопывает книгу. На какую-то долю секунды в его глазах мелькает паника. Появляется Элиза с горячим чаем. Мне почудилось. Может, и так. Но Анжела продолжает держать книгу закрытой. Анаис уже соскочила с его колен, а дед все сидит неподвижно, зажав брошюру под мышкой. Я уверена, он что-то от меня скрывает. В следующую секунду уже ругаю себя за глупость. Какая тайна может крыться в старой книге с фотографиями? В снимке, сделанном почти полтора века назад, смешно. Через минуту я и думать об этом забуду. Не забыла. Думаю об этом весь вечер. Я успела запомнить название «Прогулки в Вёле». Книжица издана Ассоциацией за сохранение Вельского наследия. Схожу в библиотеку Веля, что рядом с мэрией. Там наверняка есть экземпляр. Возвращаемся к себе уже затемно. На склонах Утеса светятся окна Вилл, как будто их прорубили прямо в звездном небе. Анаис в восторге. Проводить дни у бабушки с дедушкой в компании ровесников. Что может быть лучше? Ей не терпится все рассказать о Дели но бедная черепашка открывает узкие глазки и устало склоняет голову, словно не мы, а она побывала на роскошном ужине. «В кровать, детка! Расскажешь ей все завтра!» «Если бы я знала!» В ту самую минуту, когда я закрываю дверь комнаты Анаис, снова накатывает неотвязное и странное чувство. Кто-то за мной наблюдает, ходит следом по всем комнатам. «Идиотка!» Я тихонько приоткрываю дверь, стою и говорю сама с собой в холодном коридоре. «Моя дорогая, если хочешь продержаться всю зиму одна в этой конуре, не давай воли воображению».